Глава девятая. В Драгомире утро началось совсем не так, как у Луны. У двери в зал советов стоял Корнеол и не решался войти. Стражники принесли ему весть, которую он панически боялся сообщить Гиацинту. Хранители Луны и Эгерина сбежали. Накануне вечером Гиацинт устроил им очередной допрос. Фитчик как мог заговаривал ему зубы, рассказывая, что Луна уже совсем рядом, но что-то помешало ей, и она была вынуждена отступить, но обязательно вернется за ним. Фитчик чувствовал, что гиацинт все меньше доверяет его роскозням и боялся, что тот догадается про портал и усилит охрану, затруднив Луне возвращение домой. Поэтому, чтобы Геоцинт окончательно поверил в то, что луна в Драгомире, было решено осуществить задуманный побег ближайшей ночью. Фитчик и Чиру осознавали все опасности, которые их ждут в полном стражников Монебионе. Ведь если их схватят, то все поймут, что их подопечных в Драгомире нет. Однако хранители надеялись, что им удастся где-нибудь спрятаться. Особенно Фитчик рассчитывал на Чиру. Она, как и Эгерин, была мастером маскировки. Чего нельзя сказать о нем самом с его белоснежной шерсткой, которая бросалась в глаза на любом фоне. «Вывалиться в пыли?» – с содроганием переспросил Фитчик, когда Чиру сообщила ему свой план. «Конечно!» — откликнулась она. «Посмотри на себя. В темноте ты будешь светиться, словно светлячок, правда откормленный до безобразия». Хранитель втянул живот. «Я вообще-то похудел в заточении». «Ну да, ну да», — с непонятной интонацией ответила Чиру. «Хватит себя жалеть!» Давай падай на пол и вперед. Фитчик с ужасом посмотрел на грязный пол. — Кто бы мог подумать! С трагическим пафосом воскликнул он, обреченно опускаясь на пол. — Что я, единственный представитель своего рода, хранитель самой луны, буду вынужден валяться в пыли, словно обезумевший воробей, которого заели пухоеды. — Давай, давай! — поторопила Чиру, ковыряясь в замке. Подумав о паразитах, Питчик сотрогнулся и против воли почесался, усиленно скребя за ухом. Он запретил себе думать о паразитах, но валяться на полу отказался наотрез. Осторожно зачерпнув лапкой пыль, начал аккуратно размазывать ее по белоснежной шорстке, вздыхая и жалуясь. Чиру это быстро надоело, и она, справившись с замком, вывалила фитчика в пыли, предусмотрительно зажав ему рот. После этого бедняга стал похож на беспризорного зверька, несколько раз упавшего в канаву. «Расскажешь кому-нибудь укушу?» — пригрозил он Чиро. — Ты сам всем все расскажешь, да еще и миллион раз повторишь! — фыркнула та в ответ. Выскользнув из камеры, хранители прокрались мимо комнаты охранников и притаились под потолком над входной дверью. Это было самым слабым местом в их плане. А вдруг дверь никто не откроет? Но им повезло. — Один из воинов решил выйти на свежий воздух, чтобы разметь ноги и прогнать сон. Потянув на себя дверь, он со скрипом открыл ее. — Надо смазать петли, — заметил он, — а то скрипит так, что могут во дворце услышать. — Любишь гулять во время дежурства, вот и смажь! — съехидничал второй стражник и вдруг осекся. Ему показалось, что наверху метнулась какая-то тень. Он пригляделся, но ничего не увидел и решил, что это тень летучей мыши. А это были хранители, которые вылетели из подземелья и устремились к порталу. Они были на свободе, они ликовали. По их расчетам, Луна должна была быть рядом. Прошла неделя после ее перехода в мир по ту сторону Земли. Поэтому хранители спешили изо всех сил. Ночная смена, совершая утренний обход, обнаружила пустую камеру. Причем не сразу. Чиру воткнула в замок согнутый гвоздь и временно заблокировала дверь. А чтобы отсутствие пленников не бросалось в глаза при взгляде сквозь дверное оконце. соорудила на кровати подобие спящих силуэтов, накрыла одеялом две тощие подушки. И правда, стражник поначалу не заметил ничего подозрительного и подумал, что хранители спят под одеялом. Однако смещик, который собирался пойти вздремнуть в караульный домик, рассказал ему о летучей мыши, чью тень видел ночью. «Надо взять у смарагдеанцев какой-нибудь отравы», — закончил он, обеспокоенно ощупывая свои редкие пряди. Не хватало еще, чтобы эта мерзость вцепилась в волосы. Новый охранник почувствовал смутную тревогу. «Какие летучие мыши! Их тут отродясь не водилось!» — скричал он. Он бросился к камере хранителей. Исправившись с торчащим в замке гвоздем, распахнул дверь. Под одеялом никого не было. В камеру вбежали остальные стражники. «Летучая мышь, говоришь?» — скричал охранник, припирая к стенке своего незадачливого смейщика. «Теперь иди сам докладывай о побеге!» «А я чего?» — смейщик чуть не рыдал. Надо было и им наложить запирающее заклятие, тогда они никуда бы не делись. Когда будешь докладывать, не забудь и об этом упомянуть. Господин правитель Геоцинт оценит твой совет. Стражник зло усмехнулся и схватив бедолагу за шиворот, потащил к выходу. И вот корнел стоял возле двери в зал советов, и проклинал свою должность. Сейчас он бы предпочел быть простым воином, а не правой рукой господина-правителя Геоцинта. Корнеол тысячный раз прокручивал в голове речь, когда дверь распахнулась, больно ударив его по лицу. Он упал. Из разбитого носа на светлый мраморный пол закапала кровь. — Я уже полчаса жду утренний доклад! — гневно проорал Геоцинт. — Я боялся зайти, господин правитель! — невнятно пробормотал корнел, отползая назад. — Что значит боялся? Что случилось? — взревел тот, угрожающе нависнув над помощником. — Они исчезли! — пролепетал корнел прикрывая голову рукой. «Кто?» «Хранители!» На шее Геоцинта вздулись жилы. Он побагровел, в глазах вновь полопались сосуды. Сейчас он выглядел даже страшнее жидеиды. Корнел сжался в комок и заплакал. Геоцинт, обезумев от ярости, изо всей силы пнул своего помощника. «Ты не смог справиться с одной единственной задачей!» Бесновался он, продолжая наносить удары. «Эта девчонка вновь перехитрила нас! Ненавижу! Ненавижу! Ненавижу!» Тут Геоцинт понял, что может убить своего помощника. Он резко развернулся, бросился в зал советов, и принялся крушить там все подряд, вымещая гнев на вазах, статуэтках и прочих безделушках. Целитель, прибежавший на шум, помог Корнеолу встать на ноги и отвел его в лазарет, где выдал все тот же подорожник, так как ничего другого в его распоряжении не было. Кроме того, он отправил молодого воина на кухню за льдом, чтобы приложить к разбитому носу несчастного. Геоцинт, немного успокоившись, с помощью книг вызвал большую тучу, вроде той, на которой передвигалась Жедайда. Только его туча была еще страшнее. Внутри она бурлила жидким огнем, плевалась искрами и была не черной, а красной. Люди при ее приближении спешили спрятаться геоцент приказал тучи нести его в Смарагдиус, к древлею источнику земли древлей благодаря своим помощникам крохотным деревцам которые быстро перемещаясь приносили ему информацию знал все и обо всем к хранителю своего Петрамиума, источнику огня игнису геоцент идти не хотел Знакомство с ним он запомнил на всю жизнь. В шестнадцать лет Гиацинт, выпускник огненной школы и обладатель титула «рубинового мага», гордо взошел на вершину огромного вулкана, чтобы спуститься в его жерло и получить от Игнеса напутственное слово, как делали все его сверстники. Геоцинт слышал много рассказов о том, как это происходит, С чужих слов спуск в жерло вулкана представлялся ему чем-то вроде невероятного приключения. Однако в реальности все оказалось иначе. Огонь клокотал, бурлил и ворчал, словно в преисподней. Приключение превратилось в настоящий кошмар. Гиацинт так и не дошел до конца, сбежав с середины пути. Он отсиделся наверху, а потом вернулся к товарищам и наврал, что Игнис видит его военным векариумом. Никому и в голову не пришло усомниться. Пожилой военный векариум взял Геоцинта в ученики. Тот проявил себя весьма способным и через несколько лет был назначен на место своего наставника. Вот почему Геоцинт хоть и был огненным воином, направился к древлею. В жерло вулкана ему больше не хотелось. Водные и воздушные источники, находившиеся в труднодоступных местах, были для него пока недостижимы, ведь он еще не накопил столько сил, как жадеида. Поэтому оставался только древлей, который рос на широкой лужайке, куда любой мог прийти за советом. И вот огненная туча доставила геоцинта к древлею. Зависнув над гигантским деревом, она слегка опалила его ветви. Древлей властно прикрикнул на нее. — Убирайся, пока я дождь не позвал. Он быстро притушит твой норов. Туча испугалась и отлетела подальше. Гиацинт остался перед легендарным деревом один. «Что тебе нужно?» — сердито спросил древний. Геоцинт физически ощутил исходившую от него мощь и властность. Он вздрогнул, но потом положил руку на сумку, где хранились черные книги, и уверенно заявил. «Ты должен сообщить мне, где луна». «А с чего ты взял, что я это знаю?» — насмешливо спросил Древлей. Ты знаешь все, — уверенно проговорил гиацинт, показывая на крохотные деревца, цеплявшиеся корнями за могучие ветви древлея. — Все да не все, — возразил тот. — Где девочка, мне неведомо. Она там, куда нет доступа моим помощникам. Значит, не на земле. — Либо в воде, либо в воздухе. Ты можешь спросить у источников кристаллиума или сафарина. А может, Игнис знает. Сходи к нему и узнай. Снисходительно закончил древний, приподняв брови. В его мудрых глазах светилась насмешка. Гиацинт, рассвирепев, пнул старое дерево. — Тупая деревяшка! — «Ты же знаешь, что я не могу спросить у них!» — рявкнул он. «Дерешься, как маленький!» — презрительно произнес Древний. «Тоже мне взрослый мужчина!» «Не выводи меня из себя!» — прошипел Гиацинт. «С черными книгами я сильнее всех!» «Не обольщайся!» — ответил Древний. «Твои книги погубят тебя!» «Так поступили они со всеми, кто был до тебя. Ты для них ничто!» «Неправда!» — скричал Геоцинт. «Я нужен им! Как только они наберут достаточно силы, ты отправишься вслед за жидеидой и другими проводниками. А их было великое множество!» Жадеида продержалась дольше всех, но и ее постигла та же участь. «Я сильнее жадеиды!» — уверенно заявил предатель. «Ты всего лишь пища для своих книг. Ты врешь, трухлявый пень! Когда я избавлюсь от девчонки, я получу безграничную власть. Получив ее в жертву, «Книги дадут мне все!» Жадеида упустила ее, потому что не знала, с кем имеет дело. Но я-то знаю, кто такая Луна. Ее способности принесут книгам небывалую силу. «Ты не сможешь! Луна сильнее тебя! Она сильнее всех черных книг на свете!» Сила ее так велика, что вы неизбежно проиграете. Ваша ярость ее не коснется, ваши атаки пройдут мимо цели, ваши мечи сломаются, ваши ядовитые стрелы затупятся, ваш огонь погаснет, она вам не по зубам. Гиацинт, разозлившись еще больше, метнул в древле огненный шар. Тот взмахнул ветками, и тут же, откуда ни возьмись, появилась дождевая тучка, быстро потушившая огонь. Правда, на морщинистой коре все же осталось черная отметина. Но старейшее дерево ничем не показало, что испытала боль. Гиацинт промок насквозь, прежде чем догадался приказать книгам убрать тучу. Но книги никак не отреагировали на приказ. Они вообще как-то подозрительно притихли возле источника земли. Впрочем, туча скоро сама иссякла и улетела. Геоцинт, поняв, что ничего не добьется от древлия, призвал свою огненную тучу и умчался в манибион, яростно рассыпая искры. Вскоре он придумал. как дать выход переполнявший его злости геоцинт приказал вкопать на центральной площади пять позорных столбов которым когда то приковывали колдунов потом он велел вывести из подземелья правителей и приковать к столбам причем сделали это так чтобы несчастным пришлось стоять на цыпочках поскольку их вывернутые руки были задраны высоко вверх. Геоцинт наблюдал за всей процедурой, стоя посреди площади. Ветер разбивал его плащ, глаза полыхали красным огнем. Он испытывал нечто похожее на удовлетворение. Правда, не обошлось без досадных проволочек. Кольца, которым приковывали правителей, оказались слишком узки для рук Гелиадора, И слишком широки для Креолины. Их пришлось спешно переделывать. Эта заминка чуть не стоила жизни двум молодым стражникам. Их спасло лишь то, что геоцинт не взял с собой книги, а убивать собственными руками ему не хотелось. Радость Геоцинту отравлял и невозмутимый вид правителей, которые даже сейчас. умудрялись сохранять достоинство. Поэтому, чтобы не портить себе настроение, самозванец поспешил во дворец. Едва он вошел в зал совета, в дверь осторожно постучали, и в проеме появилась распухшая физиономия Корнеола, который уже выписался из лазарета. «Господин правитель Геоцинт, к вам посетительница!» Гнусаво доложил он. — Пусть войдет, — разрешил самозванец. В зал вплыла Сильвина, наряженная в свое лучшее платье. Ее не испугали ни захватчик с красными глазами, ни черные книги на столе, ни огромный паук, следящий за каждым ее шагом. Она, наоборот, с нескрываемым любопытством огляделась по сторонам. Сильвина явилась, чтобы Геоцент избавил ее от осколка, который не давал пользоваться магией. Ежедневная ходьба уже изрядно утомила ее, и она каждую секунду жаловалась на мозоли. Сильвина подошла к геоцинту, едва касаясь пола, и важно сказала, немного растягивая слова. У меня есть для вас. Informatsia.